Глава 9. О дружбе святых ангелов, которая в этом мире не может быть ощутительной для человека по причине хитрости демонов, с которыми встретились, считающие для себя обязательным почитанием многих богов. В обществе святых ангелов, которому те философы, пожелавшие иметь друзьями богов, отводят четвертое место, переходя как бы от круга земной жизни ко всей совокупности творения, чтобы через это объять некоторым образом и небо. В этом обществе мы не боимся нисколько, чтобы подобные друзья опечалили нас своей смертью или порчей. Но ангелы не вступают с нами в такие тесные связи, как люди, что также относятся к тяготам этой жизни» а иногда и сатана, как читаем, преобразуется в ангела света. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 15. Чтобы искушать тех, кого нужно таким образом научить или кого справедливо обольстить. Поэтому необходимо особое милосердие Божие, чтобы кто-либо в то время, как считает в числе своих друзей добрых ангелов, не имел на самом деле мнимыми друзьями злых демонов и терпел в их лице врагов, тем более вредных, чем они хитрее и коварнее. И кому это особое милосердие Божие необходимо, как не крайне жалкому человеческому состоянию, на котором лежит такой гнет неведения, что оно легко обманывается демонским притворством? Нет никакого сомнения, что и те философы в нечестивом граде, которые утверждали, что имели богов своими друзьями, натолкнулись на злых демонов, которым подчиняется весь тот град, имея разделить вместе с ними вечное наказание. Это с достаточной ясностью показали сами почитаемые ими, тем священнослужением или, вернее, святотатством, которым их считает должным почитать, и теми безнравственнейшими играми, в которых прославляются их преступления, которыми считали должным их умилостивлять, так как они же и установители, и исполнители этих безобразий. Глава 10. Какую выгоду получат святые от победы над искушениями этой жизни? не гарантированы от обманов и разнообразных искушений с их стороны и святые, и верные почитатели единого истинного и высочайшего Бога. Ибо в этой стране изменчивости и в эти злые дни не бесполезно и этого рода беспокойства, чтобы с тем более пламенным желанием стремились они к той безмятежности, где мир самый полный и самый надежный, Дары природы, то есть то, что дается нашей природе творцом всех природ, там будут уже не только добрыми, но и вечными, и не только в душе, которая излечится мудростью, но и в теле, которое обновится через воскресенье. Добродетели там не будут вести войны против каких-нибудь пороков или против какого-либо зла, а будут пользоваться в награду за победу, Вечным миром, которого не нарушит никакой противник Этот мир есть конечное блаженство Предел совершенства, не имеющий уже своего конца Хотя мы называем себя блаженными и здесь Когда пользуемся миром, какой только возможен здесь при доброй жизни Но это блаженство, по сравнению с тем, которое мы называем конечным представляется весьма жалким состоянием. Когда мы, смертные люди, в условиях смертной жизни имеем мир, какой только здесь возможен, то если надлежащим образом живем, добродетель пользуется его благами надлежащим образом. Когда же не имеем его, добродетель хорошо пользуется и тем злом, которое человек терпит. Но истинная добродетель — есть тогда, когда и все блага, которыми пользуются хорошо, и все то, что делает при благом пользовании благами и бедствиями, и саму себя она направляет к тому концу, где для нас будет такой и столь великий мир, лучше и больше которого мир быть не может. Глава одиннадцатая. «О блаженстве вечного мира» в котором для святых конец, то есть истинное совершенство. Поэтому концом наших благ мы можем назвать мир, как называли этим концом, жизнь вечную, особенно ввиду того, что этому граду Божию, о котором ведется нами такое многотрудное рассуждение, говорится в святом псалме «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего». «Ибо он укрепляет верии и ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир». Псалом 147, стихи с 1 по 3. Когда будут укреплены верии и врат его, никто уже в него не войдет, никто из него и не выйдет, а потому пределами его мы должны считать в этом случае мир, который хотим выставить конечным. Ибо и само таинственное имя этого града, Иерусалим, как мы уже говорили и прежде, в переводе значит «видение мира». Но так как слово «мир» очень часто употребляется и в условиях этой смертной жизни, где во всяком случае нет жизни вечной, то конец этого града, где будет высочайшее его благо, мы решили называть лучше жизнью вечной, чем миром. Об этом конце апостол говорит, «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Бога, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная». Послание к римлянам, глава 6, стих 22. Но, с другой стороны, так как те, которые мало знакомы со священным писанием, могут под вечной жизнью разуметь и жизнь злую, или по причине, как полагают и некоторые философы, бессмертия от души, или по причине, как тому веруем мы, бесконечности наказаний для нечестивых, которые, само собой разумеется, не могли бы мучиться вечно, если бы не жили так же вечно, то конец этого града, в котором он будет иметь высочайшее благо, следует называть или миром в жизни вечной, или жизнью вечной в мире, чтобы легче можно было отличать его от всего другого. Ибо благо мира так велико, что даже в условиях жизни земной и смертной обыкновенно ни о чем с большим удовольствием не слушают, ничего сердечнее не желают, да и ничего, наконец, лучшего найти не могут. Если мы решимся поговорить о нем несколько долей, то не наскучим, как я полагаю, своим читателям как по причине конца этого града, о котором у нас речь, так и по причине самой приятности мира, который любезен всем».